но это начало его. Он чувствовал себя день от дня лучше. Бригада актива шла первой, но с каждым днем держать первенство становилось все труднее, потому что было много хороших бригад, и всех охватил азарт соревнования. К концу третьей недели азарт достиг высочайшей точки напряжения. Бригада Пети-Голубенко. Пети, мальчишки, пирата. Сравнялась с бригадой Круглова и угрожала оставить ее позади. «Догоняй, пират!» — сказал Круглов и почувствовал себя таким же озорным мальчишкой, готовым пуститься на перегонки. «Только не догнать тебе!» Бригада Круглова работала весь день еще небывалыми темпами, весь в поту, несмотря на жестокий мороз. Андрей не выпускал из рук пилы и то и дело веселыми окриками подбадривал своих товарищей. Голубенковцы работали неподалеку от них, за деревьями не было видно, что они делают, но по звукам работы можно было уловить, что и у них темпы такие же небывалые. В обед обе бригады перемигивались, переругивались, на вопросы отвечали сдержанно «двигаемся помаленьку» мы это ничего, а вот вы как?» Бригада Круглова, отказавшись от послеобеденной папиросы, побежала на участок, но бригада Голубенко оказалась уже на месте. Круглов окончательно освободился от ощущения запутанности. Он ничего не забыл. Дина присутствовала и тут, и он любил ее, но силы его окрепли, и голова была ясна. Подчиняя свои мысли ритму работы, он отрывисто говорил себе «Если ошибка, исправлю. Не хочет, не надо. Тяжело, не умру. А я коммунист и рабом не буду». Катя била палкой по куску рельса сигнал к окончанию работы и к ужину. «Петька, кончай!» — крикнул Круглов, продолжая работать. «А вы что же?» Ответил Петька, тоже продолжая. Они бы так и не кончили, но пришел обмерщик. Они заторопились ужинать, потому что были очень голодны, и надо было заполнить время до тех пор, пока обмерщик посчитает выработку бригад и запишет ее мелом на доску соревнования. В середине ужина Катя подошла к Андрею и сообщила ему на ухо вывесил. Стараясь не привлекать внимания, Круглов вышел из столовой и побежал к доске. Он не видел, но слышал, что за ним бежит еще кто-то и еще. У доски он оказался уже в целой толпе, стиснутый со всех сторон. От волнения он не сразу понял цифры. «Гады! Перегнали все-таки!» Раздался рядом с ним любовный голос, и Петя Голубенко обнял его, обиженно улыбаясь. Публика! – кричала Катя, расталкивая парней. «Ужин стынет! так я кормить отказываюсь!» Андрей был счастлив. Целиком, весело, по-молодому счастлив. Он обхватил и привлек к себе Петю и Катю, сказал «Я счастлив, как мальчишка, честное слово!» Петя буркнул. «Не беспокойся, мы еще перегоним!» Катя поняла лучше и сказала серьезно «Вот видишь, я же говорила!» Они пошли к столовой, обнявшись все трое. Андрей проверял себя. Да, он выздоровел. Он может быть счастлив внутренним жаром своей жизни. В нем силы хватит и для любви, и для преодоления, и для борьбы. Он поднял лицо и увидел красоту леса, снега, молодого месяца, запутавшегося в ветвях. «Счастье!» Как ты всегда неожиданно, Как ты всегда нова. Двадцать Дина протирала молоком светлые туфли. В дверь постучали. Войдите! Нараспев крикнула Дина и быстро приняла позу деловую, но очаровательную. Она думала, что это Костька. Вошла Клава. «Вы к Андрюше небрежно бросила Дина. «Но ведь он на лесозаготовках». Клава стояла у двери, перебирая замерзшими ножками. «Нет, я к вам. Можно?» – с усилием пробормотала она. «А чего же нельзя?» – весело откликнулась Дина и сняла с табурета туфли. «Садитесь, поскучаем вместе». Клава скинула пальто. Она надела сегодня свое лучшее полушерстяное платье, пришила к нему белый воротничок, даже валенками пожертвовала и прибежала в новых ботинках. Она чувствовала себя очень нарядной, когда выходила из дому. Но сейчас это чувство исчезло. Дина была в юбке и блузке, но юбка какого-то особенного фасона, а простая блузка повязана восхитительным пестрым галстуком. И на ногах у Дины туфли, каких никогда не носила Клава. На очень высоких, тонких каблуках, вырезные, чудесного кофейного цвета. Клава растерялась и почувствовала себя жалкой и уродливой. «Скоро нечего будет носить», – болтала Дина, протирая тряпкой туфлю, еще более прекрасную, чем те, которые были на ней. «Вот и эти уже!» – поцарапались. И на других каблуки шатаются. Вы не знаете, в Хабаровске можно купить?» Клава, страдая, вытянула ногу в новом ботинке на шнурках. «Вот эти Соня купила мне, когда ездила». Дина посмотрела и рассмеялась. «Боже, какие смешные! Их называют мальчиковые! Но какая у вас крохотная ножка, если бы вам хорошие челки и туфли...» «Да вы бы всех с ума свели вашими ногами!» Клаве была приятна похвала, но снисходительно веселое обращение Дины оскорбляло ее. И она вспомнила, что пришла для другого, важного разговора. К тому же она не могла поддерживать болтовню о нарядах, хотя в другое время любила поболтать о платьях и туфлях. Сейчас эти интересы слишком далеки от нее. Со дня приезда сюда у нее не было... Ни одной обновки, кроме мальчиковых ботинок. «Я пришла поговорить с вами», — сказала она робко. «Вы не рассердитесь?» «Разве я кажусь сердитой?» «Нет, но я хочу говорить откровенно. Я хочу говорить о вас. Вы можете обидеться». «Обо мне?» Дина пожала плечами и улыбнулась. «Что же вы хотите сказать обо мне?» «Только выслушайте меня», — умоляющим голосом сказала Клава. «По душам хочу. Мне кажется, я скажу правильно, и это очень важно и для вас, и для Андрюши». «Но что же это такое?» «Вы поймите, Дина, Андрюша — руководитель комсомольской организации, он авторитет, он показывал пример нам всем». «И он такой замечательный, такой хороший человек!» «Да вы, дорогая, просто влюблены в него!» Смеясь, сказала Дина и отставила в сторону туфлю. «Просто влюблены!» Повторила она со злым удовольствием, разглядывая сильно покрасневшую Клаву. Клава готова была заплакать. В дверь постучали. «Войдите!» Вошел Костька. «Нет, нет, Костька, вам придется уйти, вы вернетесь позднее. У нас тут такой важный, такой интересный разговор о любви». Она закрыла за ним дверь и прислонилась к двери, улыбающаяся и внутренне настороженная. Клава успела побороть смущение и подготовиться. «Вы должны иначе жить, Дина», — сказала она твердо. «Вы слишком легкомысленно, несерьезно живете». «Это здесь нельзя, уверяю вас! Вы посмотрите на всех нас и на себя! Вы выделяетесь из всех, а вас по всей стройке слухи! Андрюша вам верит, а вот теперь он уехал! Вы ночевали в доме инженеров, и если бы он узнал...» «Вы с ума сошли?» — вспыхивая, крикнула Дина. «Да кто вам разрешил отчитывать меня?» «Вам-то какое дело? И для чего хотела бы я знать? Вы меня выслеживали, где я ночую? Тоже из уважения к авторитету Круглова?» «Я не выслеживала», – дрожащим голосом сказала Клава. «Как вы можете думать, что я выслеживала? Но это все говорят». «Говорят, говорят. Вы сами, голубушка, раздуваете сплетни. И кто знает?» «Может быть, именно вы и заинтересованы в том, чтобы поссорить меня с Андреем?» Клава вскрикнула и закрыла лицо руками, но Дина разозлилась всерьез. «Эта овечка пришла учить ее, так пусть получает!» «Батюшки, сколько переживаний! А еще пришли наставлять меня на путь истинный!» Зло насмехалась Дина. «Да!» — скричала Клава и скочила, открыв раскрасневшееся от гнева лицо. — Да, пришла. Мне совсем не хотелось идти. Но это мой долг, комсомольский долг, и я скажу вам все, что думаю. Только вы напрасно делаете такие намеки. Неужели вы ревнуете? — Я ревную? — неестественно рассмеялась Дина. — Этого еще не хватало. Ревновать Андрея? «К вам?» Она полулегла на кровать, вытянув длинные стройные ноги. В ее словах и в смехе звучало оскорбительное презрение. Клава готова была провалиться. «Тем лучше», — не сдаваясь, — пробормотала она. «И вы меня не обижайте. Но я все равно скажу, что думаю. Я пришла как друг. Ради Андрея и ради вас. Потому что без вас Андрей счастлив не будет». «А что я чувствую? Зачем вы этого касаетесь?» С каждым словом чувство собственного достоинства возрастало в ней. Она вспомнила все, что передумала дома, все, что много раз обсуждала с Соней Исаковой, с Лилькой. «И кто такая Дина, чтобы презирать ее, Клаву? Что она сделала? Чем отличилась?» Клава почувствовала себя выше Дины и, откинув мелкие, и, как ей казалось, недостойные девичьи чувства, гордо сказала ⁇ Вы говорите, я влюблена ⁇ Нет, я люблю Андрея, люблю по-настоящему и желаю ему счастья. Но, растерянно поторопила Дина, откровенность Клавы была неожиданна и смутила ее. «Мне очень жаль», — сказала Клава решительно, — «что его счастье — это вы. Но раз это вы, я хочу, чтобы это счастье было счастьем». Дина поднялась, удивленная и раздосадованная. «Вы редкая девушка», — сказала она. «Чего же вы от меня хотите?» Вспышка враждебности прошла. Клава заметила перемену в настроении Дины и воспользовалась ею. «И потом я думаю о вас. Вы же наш советский человек, а живете вы не так, не по-хорошему, примиренчески живете». «Примиренчески?» – повторила Дина, слегка усмехнувшись. «Я не понимаю. Как это? Как вам объяснить?» «Ну, служите, но ударница. Вы газеты, наверное, читаете, а жизнь ваша стороной. Мимо идет». И ничто это вам не интересно, и другим не интересно смотреть на вас. Живете себе и живете. А какой толк от вашей жизни?» Дина была слишком удивлена, чтобы сердиться. «Ах, боже мой!» — сказала она. «Да разве я сама довольна своей жизнью?» Она это сказала так же, как говорила и Костька, и Слепцову, и другим. Но Клава была иная, с нею надо было говорить иначе. Диней захотелось расположить ее к себе. Бессознательная потребность нравиться всем, часто свойственная женщинам, была в ней сильно развита. Кроме того, Клава произвела на нее большое впечатление. «Может быть, я плохая? Не знаю», – грустно сказала Дина, хотя она никогда не считала себя плохой. Но я такая, какая есть. Если меня не увлекает ударничество, что я могу сделать? Я люблю веселье, люблю танцы, люблю, чтобы в меня влюблялись. Это скверно, по-вашему? А что я могу сделать?» Она ждала, что Клава признает это скверным и уже готовилась ответить. «Я молода и красива. Если бы я была уродом, я тоже увлекалась бы работой». «Но кто же этого не любит?» – скричала Клава. «Я сама ужасно люблю танцевать и люблю, когда влюбляются». Дина с интересом оглядела Клаву. Она впервые заметила, что Клава очень хорошенькая. Как ее портит плохое платье и этот нитяный дешевый берет? «Я не знаю астрономии», – сказала Клава. «Мы в школе проходили только очень мало, но я помню, мы учили». Если какое-нибудь тело попадает в орбиту планеты, планета увлекает его с собой. И вот у нас уже тоже такие были. Да вот хоть Валька, вы его знаете. Он сперва все не ладился, другие работают и радуются, а он все не то, все не так. То корчевать не хотел, то из-за девчат драку устроил, даже удрать хотел, право. Привыкнуть не мог, а потом захватило, в орбиту попал». «Значит, я, по-вашему, вроде Вальки, в орбиту не попала?» Полушутя полусерьезно спросила Дина. «Нет, вы хуже!» Искренне воскликнула Клава. «Вы гораздо хуже! В орбиту вы не попали, да только в орбиту всей жизни советской, а Валька только к здешней пристать не мог!» «Что же, я, выходит, антисоветский элемент?» «Да нет!» Я же сказала, вы примиренчески живете. И да, и нет. Вам вроде все равно. Было бы весело. Дина надулась. Эта девчонка слишком много позволяет себе. Пора одернуть ее. Но Дина не знала, как это сделать. И ссориться с овечкой нельзя. Еще дойдет до Андрея. Нехорошо. И неужели действительно все знают, что она ночевала в доме инженеров? Глупо. «Честное слово, я безобидная», — сказала она самой добродушной улыбкой, какую умела делать. «Я никому не мешаю, и мне никто. Какое вам дело, увлекаюсь я социализмом или нет, ведь работаю я хорошо?» «Да кто вам сказал, что хорошо?» «Но, знаете, это слишком», — возмутилась Дина. «Я ударница, наконец. Меня примировали...» «Вы не знаете, как можно работать», — возразила Клава. «И потом. Вы мечтать умеете?» «Мечтать?» — переспросила Дина, не понимая, куда клонит Клава. Клава молча кивнула головой, очевидно, она придавала этому вопросу большое значение. «Ну, конечно, случается». Дина сама почувствовала, что отвечает как-то не так. Но вот в Ростове я очень мечтала приехать сюда. Но Клава слушала с таким видом, будто жалеет и даже презирает Дину. Что это за ловушка? А к чему вы спросили? Мне кажется, снисходительно и мягко объяснила Клава, что в наше время без мечты и работать нельзя, то есть хорошо работать, по-настоящему. Теперь-то легко, а вот в первое время страшно было. Холод в палатках, ветер воет. Ну, всего натерпелись. Но мечтали. Даже не рассказать теперь, как мечтали. Соберемся у костра, греемся, платье сушим и мечтаем. А от мечты работа так шла, что вместо десяти кубометров тридцать делали. Ведь когда мечтаешь, хочешь, чтобы исполнилось. А расхочется, хочется, ну и стараешься вовсю. И она доверчиво улыбнулась Дине. Дина молчала. Она не знала, что говорить. Ее раздражало то, что девочка явно поучает ее, и что ей нечего противопоставить поучениям Клавы, что в разговоре Клава взяла перевес над нею. «Глупости», — убеждала она себя. «Какой там перевес? Я интеллигентный человек, а она...» Овечка, конечно, овечка, да еще влюбленная в Андрюшу, смешно, пришла читать соперницы нотации. Разве все советские граждане обязаны мечтать? Раздраженно спросила она. Ну что за чепуха? Не стесняясь, ответила Клава. Причем здесь обязательства? Просто, если человек не мечтает о будущем, не видит перед собой цели, не хочет сделать страну социалистической, радостной. Это узкий, мелкий человек. Спасибо. А как же? И спасибо здесь ни при чем. Вы же действительно узкий человек. Себя видите, а больше ничего. И не вы одна такая. Вот у Путина жена, у Вахрушева, они тоже такие, как будто отгороженные. Вы им тоже аннотации читаете? Клава запнулась, покраснела и сказала, «Я этого слова не понимаю, нотации, но я ничего им не читаю, и говорить с ними почти не приходилось». «За что же мне такое предпочтение?» Снова в голосе Дины зазвучала насмешка. Она радовалась. «Девчонка, необразованная девчонка, простых слов не знает, нотация» нотации читает. «Если бы вы не были такая красивая, я бы к вам не пошла», — сказала Клава мрачно. Она уловила насмешку, ей было обидно. «А красота причем? Клава ответила, сердито краснее. «Да как вы не понимаете, что такие женщины — один вред, а если красивая — двойной вред. Вот у Путина жена, пилит его дома и пилит». «А вы людей разлагаете. Вы всех сбаламутили. Слепцов и коска друг другу палки в колеса ставят. Люди перессорились. Из-за каждого гвоздя придирки, споры, волокита. Дерутся из-за вас. Зубы выбивают. А вам весело?» Дина все это знала. Когда Круглов заговаривал об этом, она обезоруживала его кокетливой фразой. «Но что мне делать, чтобы они не влюблялись?» Андрей сам любил ее сильнее всех. Клаве так не ответишь. Они дураки. А я виновата? Неуверенно сказала она. Да вы сами же их стравливаете. Возмущенно закричала Клава. Вы их сами подзуживаете. Что, разве я не вижу, как вы с ними кокетничаете? И куда вы их толкаете? До вас ничего подобного не было. А теперь как вечер, так в Итеровском доме пьянка танцы, драки. Вы с ними ночью вздумали в снежки играть. Крик на весь поселок, виск, двое подрались. А что говорят? Не знаете? Вы бы послушали рабочих. Не говорят Дина Ярцева, а говорят жена Круглова. И еще говорят, вы уж простите за грубое слово, но вы по баракам пройдите, сами услышите. Говорят, шлюха, а вы же молодая, мне за вас стыдно, стыдно а за Круглова прямо сердце разрывается. И Клава, прокрича все, заплакала. Дина сидела на кровати, униженная, потрясенная. Если бы Клава не заплакала, она бы, наверное, разозлилась и накричала в свою очередь. Но Клава плакала от стыда за нее. Ей самой хотелось плакать. И ничего другого не оставалось делать. Ужасно. «Ужасно!» – драматически воскликнула она и зарыдала. В дверь постучали снова. Вернулся Костька. Дина рывком распахнула дверь. «Убирайтесь вон!» – закричала она. «Все вы лезете ко мне, а потом говорят черт знает что. Убирайтесь, чтоб больше я вас не видела. Я знать никого не хочу, поняли?» И она захлопнула дверь. «Ну зачем вы так?» Испуганно прошептала Клава. «Вы бы по-хорошему!» Но Дина упала на кровать и возобновила рыдание, истерически ломая руки. Клава присела рядом, обняла ее за плечи. «Не плачьте! Все это можно исправить!» заговорила она заботливо и рассудительно, как старшая с младшей. «А если вас любят? Это же хорошо, это большой двигатель!» Вот Андрюша нас всегда посылал, если где затирает. Девчата, подогрейте. Вы читали про Жанну Дарк? Мне всегда казалось, что она была очень красивая. И за нею шли на смерть. И вы бы могли так вдохновить их, чтобы они не зубы вышибали, а за выполнение плана дрались, за первенство. И водиться с ними бросьте. Зачем вам? Андрюша вас любит, вы его любите. Зачем вам к другим бегать? И себя позорите, и Андрюшу позорите, и радости никакой. Дина вдруг поднялась, отбросив обнимающую ее руку Клавы. «Хватит учить меня!» — сказала она упрямо и зло. «Или вы на самом деле думаете, что вам удастся перевоспитать меня, свою орбиту включить?» Клава не ждала нового возмущения. Она сказала запальчиво. «Рано или поздно, конечно, не я, так другие. Такое по стране движение идет, неужели и вас не захватит?» И сама себе бодро ответила, «Захватит. Смотрите, налетчики, бывшие на трассе, и те, как работают». И, чувствуя себя победителем, но победителем страшно утомленным, Клава собралась уходить. «Но поживем, увидим». Вежливо сказала Дина, провожая ее. Во всяком случае, спасибо за откровенность. Она смотрела в окно, как бежала к своему бараку Клава. Расскажет она Андрею или не расскажет? Нет, решила Дина, вспомнив, как раскричалась, а потом заплакала Клава. Она хорошая, не расскажет. Но, боже мой, сколько обидного она наговорила. «И какая уверенность! Такое движение, орбита, даже преступники!» «Поздравляю, Дина. Тебя поставили в ряд с преступниками. Нет, даже позади них. Они уже в орбите, а ты нет. Твое место в полете будет за бандитами и наводчицами. Шлюха!» Она содрогнулась. «Какое слово! Какая гнусность!» И вдруг узнает Андрей, вдруг дойдет до него. Раздался робкий стук. Ну, конечно. Костька выжидал за углом, пока Дина освободится. Он целовал ее руки и умолял не сердиться, как будто не она на него накричала, а он на нее. — Что ей понадобилось этой каракатице? спрашивал он. — Каракатица? Ну, конечно. «Девчонка, влюбленная дурочка!» она развесила уши, разревелась, расчувствовалась!» «Нет, она не каракатится!» Из духа противоречия заступилась Дина. «И, честное слово, она прихорошенькая. Я не понимаю, чего вы все за ней не ухаживаете!» «Когда существуете вы?» Пылко вскричал Коська. Дина испытывала торжество – Вот бы услыхала овечка. И все-таки хватит безобразничать, сказала она решительно. Я вам запрещаю бегать за мною и ссориться с другими и страдать бессонницей. Изволь теперь выполнять план. Она смеялась и говорила серьезно. Она отправила костька и даже сама затопила печь. И когда слепцов прибежал за нею, чтобы идти танцевать, она прогнала его. «Нет-нет», — сказала она, — «я становлюсь монахиней. Никаких фокстротов. Промфинплан и больше ни слова». Она держалась три дня, но потом оказалось, что надо наколоть дров, и было немысленно самой колоть. Надо было нести белье прачки, такой большой уродливый узел. Да и, наконец, надо было коротать холодные темные вечера. Она с ненавистью оглядела свою жалкую комнату, Этот грубый стол, эту убогую волчью шкуру на кровати. И когда же вернется Андрей? Ей принесли очередное письмо. Она рассеянно пробежала слова любви. Они раздражали ее. Если он любит, зачем он уехал? Жена-лесоруба. Чудесно. А вот самое основное. Я мог бы вырваться на денек, но я заставляю себя не уезжать. Ты понимаешь, я убеждаю других не ездить, пока мы не кончим, поэтому я должен показывать пример. Она швырнула письмо в огонь. Нет, не понимаю и не хочу понимать. Пример? Пусть показывает пример, но тогда к черту любовь, верность, этот паршивый барак, эту жалкую монастырскую обстановку. Она надела лучшее платье слегка подкрасила губы и, сразу развеселившись, позвонила Слепцову, что сейчас придет. 29. -е. Была весна, но такого холода Епифанов не испытывал в самые суровые дни зимы. Он промок и промерз насквозь. Сырой стремительный ветер непрерывно пронизывал его, и тело под влажной одеждой ныло от холода. Это был его четырнадцатый рейс, четырнадцатый, и последний в эту зиму. Колонна везла груз горючего и должна была пробиться на стройку во что бы то ни стало, иначе стройка останется без горючего до начала навигации. А в природе была весна. По трассе будущей железной дороги стояли лужи, и размягший снег превратился в кашу. Теперь они свернули на лед и, переезжая с берега на ледяную дорогу, вымокли насквозь, потому что пришлось перебираться через прибрежную полынью. Две машины забуксовали, их вытаскивали вручную. Ледяная дорога доживала последние дни, верхний покров подтаивал под напором весенних вод. Пошли глубокие трещины, из трещин выступала черная вода. Между тросами разливались полыньи, пересекая дорогу. Под колесами тяжело нагруженной машины лед ухал и трещал. Они ехали уже четвертые сутки. Машина Епифанова шла за головной, головную вел Гриша Исаков, третью кильту. Епифанов знал, что промокли все, но он чувствовал себя так непривычно плохо, что ему не верилось, будто другие испытывают то же. Вода, конечно, мокрая, уж кому-кому, а Эпифанову не привыкать стать. Но водолазное дело — техника. А тут по-глупому влез в одежде и в валенках в ледяную воду, а теперь сиди на ветру и коченей. Гробовая история, только бы доехать. Хабаровск остался где-то далеко. И последняя фаланга, где можно было обогреться у печки, Тоже далеко, и где-то бесконечно далеко город, ожидающий горючего, гараж с шоферской теплушкой и лиденька, лиденька, ясная и всегда энергичная женушка, с которой он еще не успел освоиться. Так что самое ее существование до сих пор ослепляет, как слишком яркий свет. Неужели она действительно есть и любит его? Он сомневался каждый день, когда возвращался к ней из поездки и смотрел на нее испуганно недоверчивыми глазами и, обнимая, ощупывая руками ее плечи, ее руки, ее косу, будто проверял, да, вправду ли она существует, вправду ли она вот здесь, с ним, в его объятиях. Машина глухо рычала и вздрагивала всем корпусом. В серой мгле холодного облачного дня... Не было видно ничего, кроме пустынных берегов, далеких и близких торосов, спекшихся сугробов, черных пятен проступившей воды и кузова передней машины. Епифанов думал о том, что собачий холод, и что ехать придется еще не меньше двух суток, что леденька ждет и, наверное, волнуется, потому что он уехал уже десять суток назад, что ветер может взломать непрочный лед, тогда все пойдет к черту рыбам на обед, что впереди двести километров, а доехать нужно во что бы то ни стало. Он резко осадил машину и выскочил, потому что передняя машина застопорила на всем ходу. Гриша Исаков стоял на льду, покачивая головой. Дело было дрянь. Шагов на двести дорогу залило водой, и ветер поднимал на воде крупную рябь. Они пошли искать объезд, палками пробуя лед. «Но что узнаешь палкой, когда в машине добрых шесть тонн весу?» Выругавшись, они залезли в машины. Гриша повел колонну в объезд без дороги. Грузовики, как танки, карабкались вверх, ухали вниз, под ними трещало. И Пифанов зажмурился и взялся за ручку дверцы, чтобы вовремя выскочить, если машина провалится. Исаков снова застопорил и дал условные три гудка. Шоферы выскакивали с лопатами и ломами и бежали вперед. Передняя машина уткнулась в непреодолимое нагромождение торосов и сугробов. Шоферы кололи лед, расчищая дорогу. Вдруг кельту вскрикнул и отскочил. Его лом зацепился за странный предмет, вмерзший в сугроб. Валинак, сказал Исаков. Ребята переглянулись. И стали быстро, осторожно обкалывать лед и снег. Уже вырисовывались ноги в валенках, одна нога подвернута, другая вытянута. Мои валенки! хрипло сказал Епифанов, он узнал их: высокие, с надрезом на том месте, где валенок при ходьбе натирал колено с пятном от пролитого смазочного масла. Колько! Испуганные и притихшие, Все продолжали работать. Постепенно открывался человек, сидящий на чемодане, привязанный к сдвоенным лыжам. Человек, скорчившийся под накинутым на голову одеялом. Было видно, что метель застигла его здесь. Он забился между торосами, чтобы переждать, и видно было, как он ежился от холода и зажимал под мышками закоченевшие пальцы. «Колька, Колька!» От цинги спасался, дурной. Лицо Коли Плата было сморщено болезненной гримасой, испугано и совсем не тронуто разложением. «Медлить некогда, за работу, братки!» Искусственно бодрым голосом крикнул Епифанов. «Через полчаса можно было ехать, шоферы окружили труп. Нехорошо оставлять его здесь, но кто захочет взять его на свою машину?» — Я возьму, — сказал Епифанов бледнее. — До первой деревни, а там сдадим, пусть хоронят. Труп привязали веревками поверх груза, чемодан и лыжи засунули в кабину. Поехали. Что скажет Лиденька? Лучше бы не говорить ей. Она любила его. Первая любовь. А вдруг эта любовь вспыхнет снова, когда она узнает, что он погиб? И все-таки надо сказать. Машина подпрыгивала на неровностях пути. При каждом толчке стучал о крышу кабины плохо привязанный окостеневший труп. Епифанов сидел, помертвев от страха. Труп постукивал, ворочаясь над ним, как живой. Серая мгла клубилась вокруг в порывах ветра. Жуть! Хоть бы человеческий голос! И вдруг треск, толчок, звон бидонов. Машина села задом. Епифанов выскочил и по колене провалился в воду. Задние колеса были в воде. Вода булькала и пузырилась. Епифанов был почти рад, что кончилось жуткое одиночество в машине с постукиванием трупа над головой. «А ну, водолазы, принимайся!» Шоферы окружили машину, безропотно влезая в воду. Епифанов включил мотор, но колеса бестолково крутились, не двигаясь с места, сбивая воду. Трещал лед. Стали подводить под колеса доски. Упираясь скользкий лед, дружно толкали машину. Епифанов чувствовал, как под передними колесами дрожит и оседает лед. Страшный треск едва дошел до его сознания, когда он в припадке отчаяния рванул вперед машину и вырвал ее из трещины. Сзади кричали В образовавшейся яме барахталось несколько человек. Их вытащили. Сушиться было некогда и негде. Машины осторожно двинулись вперед. Шоферы то и дело вылезали, чтобы расчищать путь. Спрашивали друг друга, сколько еще впереди. Километров полтораста. Доберемся? Надо. Через полчаса застряла в трещине другая машина. Снова вытаскивали общими силами. Хмурились, ругались, не смотрели друг на друга. «Долгонько пробираться будем. Проберемся». И снова в уже начинающихся сумерках ехали по зыбкому льду. И снова бледнее одиноко маялся за рулем Епифанов. И страшнее, чем треск льда под колесами, было непрерывное, осторожное постукивание трупа над головой. «Сказать, лиденьки, не надо». Нет нужно. Как смотреть ей в глаза, скрывая? У нанайского стубища где предстояла ночевка, выводили машины со льда на берег, и у самого берега сели три машины. Нанайцы помогали вытаскивать. «Нельзя ехать», — говорили они. «Дорога нет, ваша, не могу доехать». «Врешь, доедем», — по шоферски сухарством отвечал Кильту. И пока Епифанов с шоферами сдавали труп и устраивались на ночлег, Кельту сидел на корточках у машины, окруженной нанайцами, и объяснял им устройство мотора. «Так едем?" спросил у него Епифанов за ужином. «Моя доедет, а ты?» – лукаво ответил Кильту. Ранним утром выехали снова. По проскочили без приключений и часа три ехали спокойно, хотя и медленно – А потом раздался сзади протяжный гудок. Пифанов ругнулся и пошел вытаскивать. Завязывала машина Тимки Гребня, шедшая последней. Машина завязывала не сильно, Возились с ней меньше получаса, но шоферы уже не обольщали себя надеждой, что эта авария последняя. Вода выступала то тут, то там, на протяжении всей реки. Трещины расширялись на глазах. Здесь со спасательным кругом ездить надо, острил Тимка гребень. Из-под льда не выплывешь, отвечали ему серьезно. В этот день девять раз вытаскивали машины и к ночи прошли всего 12 километров. Начался новый день, и через час подсохшие за ночь штаны и валенки были уже пропитаны ледяной водой, и каждый шофер знал, что сушиться не только негде, но и бесполезно так как все равно придется влезать в воду. Двадцать машин шли одна за другой, двадцать шоферов, двадцать комсомольцев вели машины. Всем корпусом, подавшись вперед, сдвинув брови, напружинив мускулы, вперив глаза в неверную дорогу, навострив слух, в любую минуту готовые ко всему. И каждый, подавляя внутреннюю дрожь, вызванную холодом и нервным напряжением, думал, «А все-таки пробьемся. Надо». На четвертый день этой непрерывной борьбы один из шоферов сказал «К черту! Я больше не могу». Пифанов возмущенно оглянулся и увидел Тимку гребня. Тимка качался и был желт. От мокрой одежды валил пар. В необычно блестящих глазах горела лихорадка. Товарищи поглядели на него и ничего не сказали. Тимка сел прямо на лед и сидел, опустив пылающую голову. Он долго беззвучно слушал, как пыхтят шоферы над очередной завязшей машиной. Неожиданно вскочил и бросился помогать. Ипифанов оттолкнул его. «Посиди, браток, отдышись». Тимка хотел возразить, но покорно сел. Окончив дело, шоферы разошлись по машинам, и Тимка, сказавший, что больше не может, пошел тоже. Он вел машину, как и другие. От него шел пар. Иногда он на минуту прикрывал глаза, и снова они раскрывались и вглядывались в набегающую дорогу. На ночлеге он отвел машину, сунул в карман ключ, дошел до избы и тут же свалился. Ему дали водки, набросили на него тулупы. «Я же говорил, нельзя без запасного шофера», — сказал Гриша Исаков, трогая горячий лоб Тимки. «Доеду», — сказал Тимка и заснул. Утром он встал со всеми, выпил чаю и, качаясь, пошел к своей машине. Его спросили, «Дотянешь?» Он пожевал сохшимися губами и спросил, «Сколько осталось?» «Километров семьдесят». Он с усилием выдохнул. «Дотяну». Епифанов видел, что Тимка болен и знал, что он сам, несомненно, здоров. Но минутами его охватывала такая усталость, что тоже хотелось сказать «К черту! Не могу!». Он проехал километров 15 и уже утешал себя мыслью, что дорога стала лучше, как вдруг его машина ухнула и задними колесами ушла в воду до кузова. Он выскочил, это был самый серьезный случай за все время пути. Сбежались шоферы, пришел и Тимка. «Иди, иди, без тебя одолеем», — сказал Епифанов. Они вертились около машины, пробовали и так, и эдак, ничего не выходило. Машина села прочно, всей своей тяжестью давя лед, и лед продолжал трещать. Вот-вот все будет кончено. «А ну разгружать», — сказал Епифанов. «Отдохнули за дорогу, братки, поработаем». Никому не хотелось разгружать и ноги и руки уже отказывались слушаться, но делать было нечего. Начали выгружать и относить вперед бидоны с бензином. Тимка тоже присоединился. Пифанов вздохнул, но не препятствовал. Каждая пара рук была нужна. Облегчив машину, возобновили попытки вытянуть ее. Тимку посадили за руль, остальные раскачивали и толкали машину, поднимали ее на руках. Колеса буксовали, мотор задыхался, лед трещал. Люди ругались, скользили, падали, снова по команде наваливались. И вдруг машина дернулась и выскочила. Ее с криком протолкнули еще несколько метров и стали нагружать снова. Другие машины осторожно объезжали опасное место, где быстро выступала булькая вода. В тот день было еще четыре аварии, а к концу дня заболели еще два шофера. На рассвете Епифанов проснулся первым и разбудил других. «Браточки, светает! Айда до дому!» Гришка Исаков поднял изнуренное, отдохнувшее лицо и тупо спросил. «Ехать? Ехать, браток!» «Ехать так ехать!» — сказал Тимка Гребень, поднялся и сразу повалился назад. Его лицо заострилось, глаза горели, губы пересохли. Потрескались до крови. Увидев его лицо, Гриша торопливо встал. Тимке было, во всяком случае, хуже, чем ему. «Захворал?» — тихо спросил Епифанов у Гриши. «Пустяки», — сказал Гриша. «Так знобит чего-то. Пустяки». «Дотянем?» «Дотянем». Тимку подняли, подкрепили чаем, свели под руки к машине. Так прошел еще день. Шестой день борьбы со льдом. На новой ночевке было веселее, оставалось километров двадцать пять. Следующую ночь надеялись ночевать дома. И на рассвете, повеселев, шоферы вывели свои машины. Дорога была лучше, полыни реже, трещин меньше. Весна еще не добралась сюда, не проделала своей разрушительной работы. «Дотянули», — думал Епифанов. Вот ведь невозможно, казалось, а дотянули. Ну, все так бывает. Любую трудность можно одолеть. Была бы настоящая охота. А Колька? Эх, дурной. Цинги испугался. Сдрейфил. И что же нашел? Снежную могилу. Только бы Лиденька не расстроилась. А вдруг она еще любит его в глубине души? Не говорить бы? Нет, подло, скажу. И как не сказать? Кажется, трудно сказать, а скажешь, и ничего. Вот как с этой дорогой. Знаем мы в Хабаровске, что двести километров будем семь суток ехать, не поверили бы. Знаем мы, что такая та будет, испугались бы, а проехали, и дело с концом. Нам, Слава, стройки горючие. Что это? Сзади неслись настойчивые, непрерывные, какие-то жалобные гудки, Епифанов опрометью бросился к задней Тимкиной машине. Машина застряла в трещине задним колесом. Ничего серьезного не было, но Тимка, навалившись головой руками на руль, давал непрерывные гудки, и когда все сбежались к нему, продолжал гудеть и не откликался на голоса товарищей. Его оторвали от гудка, подняли. Он смотрел горячечными, непонимающими глазами и что-то бормотал, Епифанов обнял его за плечи. — Что, Тимка, плохо? — Врешь, доеду! — выкрикнул Тимка и повалился на бок. Машину вытащили, но управлять ею было некому. Тимку на руках снесли на другую машину. Он выбыл из строя. — Придется ставить. Доедем, пошлем за нею на лыжах, — говорили ребята. «Нельзя — Нельзя! — вспыхнув, сказал Епифанов. Всю дорогу тянулись, и вдруг угробить одну машину. Кто-то предложил буксир, попробовали. Но буксировать машину, лишённую управления, на ледяной дороге, где требовалось непрерывно и умело направлять руль, оказалось невозможно. Снова сгрудились для совещания шофёры. «Делать нечего, придётся оставить». Но уж нет», — сказал Епифанов. «А вдруг машину угонят, тогда что?» — Да кто угонит-то? Здесь сам черт по своей воле не поедет. — А вдруг бензин покрадут? — шоферы молчали. «Позор какой -то — Позор какой-то! — воскликнул Епифанов, распаляясь. — Доверили нам ценный груз, а мы его посреди Амура бросили. — Так что же делать? Епифанов думал, чесал затылок, шевелил бровями. Спросил, — Колькины лыжи, кажется, остались? Лыжи были. «Езжайте до места», — сказал он. «Когда едете, высылайте сюда шофера». «А ты?» «Я поведу две машины». «Две?» «Очень просто, браточки, две. Пифанов еще нигде не пасовал и здесь не спасует. Езжайте». Подавленной тревогой он глядел, как вся колонна удаляется, объезжая его машину. Потом подогнал Тимкину машину на самое сухое место Подстелил брезент под колеса, чтобы они не врезались и не оседали в лед, пересел на свою и поехал. Он отъехал на километр. Колонны уже почти не было видно, и Тимкина машина казалась небольшой, одинокой точкой. Он надел лыжи и побежал за оставленной машиной. Когда он пригнал Тимкину машину к своей, колонны уже не было видно. Острая тоска охватила его. Тоска и неуверенность. Он заехал на километр-полтора вперед и снова, надев лыжи, пошел обратно за второй. Он попробовал смеяться над собой, вот так шофер, на пешем ходу. Но смеха не получалось. Когда он снова поехал, машина завязывала в талом снегу и забуксовала. Он чуть не взвыл от злости. Он громко ругался, чтобы подбодрить себя звуком голоса. Он бился с машиной минут сорок. Весь измокший от пота, пока ему не удалось вывести ее из ледяного болота. Езда успокоила его. Но когда пришлось снова надевать лыжи и бежать за второй машиной, силы ему изменили. Бежать он уже не мог. И лыжи помогали плохо. Налипал снег, они не скользили, а затрудняли ход. Он швырнул их в машину и пошел пешком. Тяжело волоча, мокрые... В разбухших валенках ноги он думал только об одном — выдержать, не сдать, пока не придет подмога. Позорище! Взялся и не сделал. Две машины горючего. Горючего и так в обрез. Надо дотянуть. В середине пути он покачнулся и привалился спиной к таросу. Ноги подгибались, в глазах прыгали река и небо. Черная точка машины казалась то близкой, то бесконечно далекой. Отдохнуть. Так погиб и Колька. Он вдруг очнулся с этой мыслью и понял, что заснул. Сколько времени он спал? Наверное, несколько минут. Он пошел снова быстрым шагом, пересиливая дрожь в ногах и во всем теле. Начало слегка темнеть. Вспыхнул огонек на правом берегу заготовки. «Значит, восемь километров, десять, не больше. Главное не упасть, не заснуть, не сдаться. Он боролся с усталостью, уже ни о чем не думая, сосредоточив все физические и духовные силы на последовательно сменяющихся действиях. Шел, вел машину, пересаживался, снова шел, снова вел машину, снова шел. Он увидел бегущих к нему людей только тогда, когда они были совсем рядом. Он сел на крыло своей машины и тупо смотрел, как пошли за другой машиной. Потом до его сознания дошло, что рядом с ним стоит Гриша Исаков. — А ты зачем пошел? — сказал Епифанов. — Ты же больной. Гриша не ответил, спросил. — Замаялся? — Ничего, — сказал Епифанов. Они подождали вторую машину и поехали. Встречать их сбежались товарищи, друзья, начальники. Все знали о десятидневном рейсе, о найденном трупе, о героическом поступке Епифанова. Епифанов искал глазами Лиденьку, ее не было. Ну, конечно, ей уже сказали. Она в слезах, она даже не захотела встретить его. Он возился у машины, ожидая, пока ее разгрузят, чтобы отвезти в гараж, но начальник гаража оказался здесь. Он пожал руку Эпифанову и сказал «Спасибо, друг, а теперь марш домой, я сам отведу». Эпифанов кивнул и поплелся было домой, но ему как-то трудно было идти. Что ждет его? Какова будет Лиденька? Не оттолкнет ли она его? Его остановила Соня Исакова. Она просто обняла его, похвалила за героизм и шепнула «А насчет Коли ты, Лидии, ничего не говори». Ее теперь нельзя волновать. Я всех предупредила. Епифанов так ничего и не понял. Почему нельзя волновать? Может быть, Лиденька больна? Ну, конечно, больна. Иначе она прибежала бы встретить. Он мчался домой, забыв усталость. А навстречу ему выскочила в одном платке на плечах Лиденька. И первое, что он увидел, даже в сумерках, были ее сияющие каким-то особенным светом глаза. Ее руки обвелись вокруг его шеи, ее губы целовали его, она что-то быстро между поцелуями говорила, что ее почему-то не пустили или не сказали ей, она не расслышала, и она прильнула к нему, к его мокрой грязной одежде. Он хотел отстранить ее, потому что почувствовал себя рядом с нею отвратительно мокрым и грязным но у него не было сил прервать это счастье, и они вместе вошли в комнату. Он все вглядывался в нее и не мог понять, то ли она действительно по-новому светится особой небывалой радостью, то ли ему просто кажется. Он уже лежал в постели обмытый, переодетый и насильно уложенный лиденькой, когда она подсела к нему и нерешительно сказала, «А у меня для тебя новость». И потому как она вспыхнула и потупилась, а потом быстро вскинула на него вопросительные, ждущие, каким-то совсем особенным женским выражением освещенные глаза, он сразу понял и скрикнул «Правда?» и уткнул в ее ладони смущенное, гордое, счастливое лицо, так что ничего уже не надо было объяснять. 30. -е. Уже неделю на строительстве работала комиссия из пяти человек. Они прилетели на самолете и в тот же день начали изучать состояние строительства. Они облазили все объекты, вечерами обходили бараки и шалаши, беседовали с комсомольцами, вызывали к себе по очереди лучших ударников, инженеров, мастеров. На завтра было назначено в клубе открытое партийное собрание с участием комсомольского и инженерно-технического актива. Вернер осунулся, посерел. Он еще не знал выводов комиссии, но обычная самоуверенность покинула его. И то, что назревало в нем с ночи, последовавшей за убийством Морозова, теперь оформилось. Он сам себя осудил и снял с должности. Он уже не чувствовал себе силы, необходимой для руководства большим делом. Он внутренне для себя решил вопрос. И завтрашнее собрание пугало его только потому, что он не знал, что, как, с каким настроением будут говорить люди. Он проработал с ними свыше десяти месяцев, и вот теперь он не знал их. Среди них были хорошие и плохие исполнители, хорошие и плохие работники – Но что они думают? Как относятся к нему? Какие обвинения они выдвинут? Он не прислушивался к их голосам, а завтра они будут судить его. Он не мог ни работать, ни отдыхать. Он рано лег спать, отменив вечерний прием, но спать тоже не мог. Утром он пошел по стройке. Он любил ее, как свое детище. Он любил маленькую, смешную, первую электростанцию – и гордые контуры второй, еще недостроенной, знакомые силуэты из строящихся цехов, ряды невзрачных бараков, ряды кургузых, заметенных снегом шалашей. Трубули